Слушая исповедь несчастной больной, лежащей с компрессом, Агата Кристофоровна вновь терзалась противоречивыми страстями. Узнав, что случилось прошедшей ночью, ей стало ужасно, нестерпимо стыдно за свое поведение с племянником. Мало того, что оставила его спать на кухне, так утром выпроводила без завтрака. Чтобы помнил, он не прощен. И вот, оказывается, Пушкин совершил подвиг, спас Агату а ему в награду чашку чая с бутербродом пожалели. Какая глупость! Даже Дарья осуждала за это. Молча, но осуждала. Однако чувство стыда слабело перед другим, греховным чувством. Дело в том, что тетушка люто завидовала Агате, пережившей такие приключения. Столько испытаний, столько ужасов, и без неё Как такое пережить? В глубоком детстве Агата Кристофоровна собиралась идти в пираты, бороздить моря, ограбить купеческие корабли и зарывать клады. Женитьба и увлечение математикой отодвинули прекрасную романтическую страсть. Она спряталась в закоулках души почтенной мадам Львовой, но не исчезла. И вот теперь и явилась. Агата Кристофоровна искренне жалела, что не она размахивала медным тазом в мужской бане, и не ее подвесили на веревке. «Ну, миленькая моя, нахлебалась!» Подвела на итог, выслушав исповедь о самых страшных часах, когда Агата проваливалась в забытье и возвращалась, теряя дыхание. «Теперь лежи смирно и не вздумай нос из-под одеяла высунуть». Встать Агата попробовала, но боль в затылке вернула на подушку. «Что же будет с Астрой Федоровной?» — спросила она, закрыв глаза. Долгий рассказ утомил. — Ничего с ней не будет, — буркнула тетушка, стараясь не думать о завтрашнем дне, когда у нее появится новая родственница. — Останется целехонькой. Я вот другого понять не могу, — решительно сменила она тему. — Для чего этот изверг над тобой издевался? Агата поняла, что речь не про Пушкина. Хотел, чтобы перед смертью помучилась за то, что влезла в дела клуба убийц. Изуверская месть. Такой ответ математический склад ума не принимал. Тетушка поморщилась. «Нет, не пойму. Ну, рассуди сама. Ты у него в руках, без сознания. Делай с тобой, что хочешь. удар еще раза два, ну, три, и все». Лежишь ты в саду мертвая, никакой Пушкин уже не поможет. Так ведь нет, тащит тебя на второй этаж, мучается с веревкой. Почему сразу не убил? Он предлагал, чтобы сделала шаг со стола, попыталась оправдаться Агата. Но тетушка отмахнулась. Наоборот, тем самым подзадоривал тебя бороться за жизнь. Но почему же? потому что ты молодая и красивая женщина, хочешь жить, и ни за что сама не покончишь с собой. Агата была вынуждена признать. Именно такие мысли заставляли ее держаться. Что же выходит, убийца знал ее настолько хорошо? Она подтянула одеяло к носу, который нельзя высовывать. «Неужели надо было, чтобы я умерла в этой квартире?» Забывшись, Агата Кристофоровна хлопнула по металлическому шарику, которыми была украшена кровать. «Ну, конечно! В этом дело!» «Тогда», — сказала Агата и замолчала, сраженная свежей мыслью, «тогда утром убийца приходит в салон, мадам Вейриоль, делает вид, что слышит звуки на втором этаже, заставляет мадам подняться». «Открывают дверь и видят меня повешенную». «Так все и должно было случиться!» — обрадовалась тетушка, как радуется пират захваченному судну. «А теперь последняя загадка в Ребусе. Кому это выгодно?» Как у нее не мутило в голове, Агата приподнялась на подушке. «Это выгодно убийце только в том случае, если подозрение падет не на него» на другого человека. Агата Кристофоровна победно указала на нее пальцем. «Вот мы и раскусили ребус!» Свою бедную гудящую голову Агата обхватила руками. «Как же я была слепа! Я же не понимала, что происходит! Это дурацкий клуб меня запутал! Все же совсем иначе! И Пушкин даже не догадывается!» тетушка заставила взволнованную больную лечь на место. «Будем надеяться, что он не так глуп, как порой кажется», сказала она, подтыкая одеяло. «Теперь ты понимаешь, что Астре Федоровне ничто не угрожает». «О чем задумалась, миленькая моя?» Действительно, Агата смотрела в точку где-то на дальней стене комнаты. «Я поняла, кто он», — проговорила она тихо. «Ну, конечно». Этот человек, что ударил меня в калитки, не нагибался. Он горбун. — У горбунов сила огромная, — подхватила тетушка еще пуще, завидуя приключению. — Ну почему не ее повесил горбун? Живет скучной пресной жизнью. Из всех развлечений поругаться с Дарьей. И Агата Кристофоровна завистливо вздохнула.